Один день из жизни финансового директора. Андрей Познышев. 6.15. Просыпаюсь. Какая зарядка? Не надо мне никакой зарядки. Скорей, скорее, скорее. Давай, давай, давай. Только не шуметь. Сын в другой комнате спит. 6.30. Завтрак. Пара бутербродов с черным хлебом. С белым нельзя. Зарядку ведь я не делал. Смотри предыдущий пункт. 6.45. Одеваюсь и, как примерный муж, беру пакет с мусором. На этом мои хозяйственные обязанности заканчиваются. Бегу в гараж. 7.05. Мусор выброшен, гараж откопан от снега, мотор прогрет. В общем, жду свою благоверную. Ей еще надо завести ребенка к бабушке. 7.15. Вперед на работу. Жену высаживаю у станции метрополитена. Не хочет учиться водить машину, будет кататься на метро. 8.05. Паркуюсь у конторы, рядом с машиной главного инженера. По-моему, он просто с работы не уезжал. 830 Налил себе кофе, поговорил с главным инженером, узнал у мамы, отвелили ребенка в садик. Рабочий день начался. Просматриваю таблицу приходов по договорам, прикидываю, на что можно рассчитывать в ближайшие дни. Девять часов. На работу начинают подтягиваться сотрудники. Многие заходят поздороваться и показать свое присутствие на работе. Многие заходят напомнить о своих неоплаченных счетах. 9.30. Корректирую таблицу первоочередных оплат. Интересуюсь ситуацией на объектах, кого можно трясти по платежам. 10.30. Данные о поступлениях никто из обещавших заплатить не заплатил. Зато обнаруживаю крупный приход от кого-то. Звоню в бухгалтерию, таких не знают. Звоню в отдел продаж. О таком слышали, но нужного менеджера на месте нет. Звоню менеджеру. Труба отключена. Зачем, спрашивается, я ходатайствовал перед генеральным директором об оплате фирмы мобильной связи. 10.45. Входит начальник отдела снабжения. Он уже знает о приходе. Он уже знает о том, как надо потратить деньги. Он уже неделю назад ходил жаловаться генеральному на то, что ему не оплачивают вовремя счета. Голосом явно мнение принадлежащим объясняю, что информации о возможности оплатить именно эти счета и именно этими деньгами не обладаю. 11 часов. Звонит органайзер. Сегодня зарплата. Собираюсь съездить за деньгами, но не в банк, и поэтому следующие два часа этого дня опускаю. 13 часов. За прошедшие два часа выяснилось, что договор, по которому пришли деньги, еще не подписан, но сроки выполнения уже определены, и вся сумма должна быть отослана поставщику материалов. Даю соответствующее распоряжение. 13.30. В дверях появляется генеральный, он же хозяин фирмы, он же уже два года как полноправный хозяин фирмы. Оказывается, что надо все бросить и заниматься не организацией кредитной линии, чем я по глупости своей занимаюсь, а вентиляции на третьем этаже нашего здания. Сопротивление бессмысленно. Мы уже два года как окружены. Вызываю начальника строительства. Входит старенький дедушка. Последний, кто сумел удержаться на этой должности. И интеллигентно объясняет, что план вентиляции не был одобрен генеральным, поэтому третий этаж так и остался без оной. А чистовую отделку они сделали в срок. Два часа дня. Начинаю понимать смысл фразы «Дедушка старый, ему все равно». Переношу встречу с директором банка на завтра, назначаю встречу с директором компании по системам вентиляции. Прошу нашу бухгалтерию связаться с бухгалтериями наших должников и спросить об оплате. Сами иду обедать. 14.15. По дороге в кафе встречаю админа Приглашаю пообедать вместе. У нас старое правило, если обедаешь с кем-либо из нижестоящих сотрудников, то платишь за еду. 15 часов. Я снова бодр и весел. Из бухгалтерии пришло несколько платежек, подтверждающих отправку денег. Сам созваниваюсь с директорами, уточняя время их платежей. Позвонили и кредиторы, уточнили время наших платежей. 16 часов. Приехал директор компании, которая должна будет заниматься вентиляцией. Все хорошо, вентиляцию они сделают быстро и качественно, но только подвесные потолки придется демонтировать, и часть чистовой отделки наверняка пострадает. С улыбкой на перекошенном лице, договариваясь о ценах и сроках, выпроваживаю директора и приглашаю дедушку. Пять вечера. Зашел поговорить с главбухом на тему «Заплати налоги и умри спокойно». Посетовали, что план реорганизации фирмы, предложенный нами год назад, задвинули. «Куда мы придем, если каждый будет заниматься всем, а персонально отвечать за все будут три человека?» Главбух – одна из немногих, с кем можно поговорить спокойно. Большинство превратилось либо в неврастейников, либо в стукачей. 17.45. Снова появляется начальник снабжения, и в этот раз с гарантийными письмами. Сотрудники заходят попрощаться и показать, что они честно свое отработали, а заодно спросить, почему сегодня не выдают зарплату. Корректно объясняю всем и каждому, что генеральный хотел зарплату выдать сам. Но сейчас он обедает и отключил мобильный, но деньги обязательно выдадут завтра. 18.15. Появляются несколько сотрудников с просьбами выдать наличку на различные мелкие счета. Выдаю, записываю, кому, на что и так далее. 18.45. Второй визит генерального. Почему не выдана зарплата и не начаты работы по вентиляции? Что-то невнятно мычу в ответ. Устал спорить и не хочу. Пробовал, не помогает. 7 вечера. Принимаю почту из личного почтового ящика, смотрю сайты о работе в интернете. Может, и я на что сгожусь. 19.20, еду домой.